Глава тридцать «Мы почти на месте», — сказал Андерсон, ведя Сато и Лэнгдона по бесконечному коридору, проходившему через все восточное крыло подвала. Во времена Линкольна здесь был земляной пол и полно крыс. К счастью, теперь на полу лежала плитка. Крыс Лэнгдон недолюбливал. Шаги неровным, жутковатым эхом отдавались в длинном коридоре. Некоторые двери были заперты, но многие стояли открытые, а комнаты за ними имели заброшенный вид. Лэнгдон заметил, что номера идут по убывающей и постепенно заканчиваются. СБ-4, СБ-3, СБ-2, СБ-1. Они пролетели мимо двери без номера. Через несколько шагов Андерсон увидел, что цифры опять пошли вверх, и остановился. HB1, HB2. «Простите, запамятовал. Я редко здесь бываю». Они вернулись к старой железной двери, находившейся ровно посередине коридора и отделявшей цокольное помещение со стороны Сената, СБ, От стороны Палаты представителей HB. Б. На двери виднелась надпись, которая с годами выцвела и почти стерлась. СББ Вот и пришли, сказал Андерсон. Ключи сейчас принесут. Сата хмуро взглянула на часы. А Лэнгдон посмотрел на надпись и спросил Андерсона: «А почему это помещение относится к сенатской стороне? Оно ведь ровно посередине?» Начальник полиции растерялся. «В каком смысле?» «Ну, написано же СББ. Начинается с С, а не Саш». Андерсон покачал головой. «Нет, С тут означает не сенатскую сторону, а...» «Шеф», — окликнул его подбегающий охранник. «Виноват, сэр. Мы долго искали ключ от СББ. Это запасной». «А оригинал где?» — удивленно спросил Андерсон. «А от СББ-13 запасного ключа не нашлось?» «Нет, сэр. Ключи от всех комнат СББ куда-то запропастились. Макдональд их ищет». Он достал рацию и проговорил. «Боб, я с шефом. Есть информация по ключам от СББ?» Рация щелкнула, и ему ответили. «Кое-что есть. С тех пор, как нам поставили компьютеры, по СББ нет ни одной записи. Но в старых журналах отмечено, что все помещения освободили 20 лет назад». Макдональд помолчал. «Все, кроме СББ-13». Андерсон забрал у охранника рацию. «Это шеф. Как понимать, все, кроме СББ-13». Сэр, здесь приписка от руки, что СБВ-13 используется для частных целей. Она сделана давно, но самим архитектором. Лэнгдон знал, что архитектором называли не того, кто спроектировал Капитолий, а человека, который занимался всеми делами здания, текущим ремонтом, безопасностью, приемом новых сотрудников и распределением помещений. Странно проговорил Макдональд. «В приписке архитектора говорится, что комната отдана под личные нужды Питера Соломона». Сато, Лэнгдон и Андерсон тревожно переглянулись. «Возможно, сэр, ключи от СББ и СББ-13 у него?» Лэнгдон не поверил своим ушам. «У Питера есть своя комната в подвале Капитолия?» Да, конечно, у Питера всегда были тайны, но это известие удивило даже Лэнгдона. «Понятно», — мрачно сказал Андерсон. «Нам нужно попасть именно в СББ-13, так что продолжайте поиски». «Есть, сэр. Мы также работаем над цифровым снимком, который вы...» «Спасибо», — перебил его Андерсон. «На этом все. Как только найдете файл, сразу отправьте его директору САТО». — Так точно, сэр! — рация умолкла, и Андерсон отдал ее охраннику. Тот достал из кармана ксерокопию чертежа и передал шефу. — Сэр, серым мы отметили СББ, а крестиком СББ-13, так что вы легко его найдете, комнат там немного. Андерсон поблагодарил юношу и развернул схему цокольных помещений. Лэнгдон тоже посмотрел и поразился. Сотни клетушек образовывали под Капитолием затейливый лабиринт. Начальник полиции изучил схему, кивнул и убрал ее в карман. Затем поднял ключ и замер. Ему явно не хотелось открывать дверь. Лэнгдона тоже охватило дурное предчувствие – Спрятанная за этой дверью, Питер Соломон желал сохранить в тайне. Сата кашлянула. Андерсону не нужно было объяснять дважды. Он глубоко вдохнул, вставил ключ в скважину и попытался провернуть. Но у него ничего не вышло. На миг Лэнгдону показалось, что ключ не подходит, однако со второй попытки замок поддался, и Андерсон... Распахнул дверь. В коридор хлынул затхлый воздух. Лэнгдон заглянул в темноту и ничего не увидел. Профессор, сказал Андерсон, нащупывая выключатель. Отвечаю на ваш вопрос. С. в данном случае означает не сенатскую сторону, а sub basement Подвальный этаж. Он щелкнул выключателем и свет от лампочки упал на чрезвычайно крутую лестницу, уходящую в кромешную тьму. СББ. Это подвалы Капитолия.